Глава пятнадцатая Разговор о европейских событиях занял на порядок меньше времени, но вызвал не меньше эмоций. То, что случилось в Италии, это эпический провал, джентльмены. Президент обвел собравшихся тяжелым взглядом. Такого не было со времен перл харбора и Батаана. Коммунисты в правительстве. Италия вышла из военной организации НАТО. Мы лишились наших баз. Макаронники заключают многомиллиардные контракты с советами. Мы разом потеряли все позиции, завоеванные с 1943 года. Да еще и опозорились на весь мир. И я желаю знать, джентльмены, кто или что тому виной». По-моему, виновник очевиден, мистер президент, отозвался Бжезинский. Кто, кроме русских, мог устроить это побоище в Риме? И я не сомневаюсь, что именно с их помощью Мора нашел концы заговора. Согласен, поддержал Тернер. Хотя на русских это не похоже. Еще никогда они не действовали так решительно, нагло и оперативно, играя на опережение. Меня интересует другое, остановил их Картер. Откуда они вообще узнали о покушении, да еще с такими подробностями? Они же заранее устроили засаду на месте будущего похищения, на самих похитителей. То есть они знали все. Итальянцы, пожал плечами Мейер, макаронники совершенно не способны хранить секреты. Хуже лягушатников, ей-богу. К тому же в этой Италии полно симпатизирующих красным. Так что искать утечку надо на сапоге. — Я не был бы так уверен, — вмешался Мондейл. История с Элсбергом и Эйджи показали, что утечки могут быть и у нас, и вам, Бил. — вице-президент повернулся к Уэбстеру. — Придется это проверить. — Уже проверяем, — откликнулся директор ФБР. — Пока никаких следов. — Я хотел бы услышать конкретные предложения, джентльмены, — сказал Картер, — «Как исправить ситуацию в Италии?» «К сожалению, в политической сфере наши возможности ограничены», – нахмурился Вэнс. «Расследование этого заговора и весь этот скандал стоили карьеры множества итальянских политиков, дружественных Америки. Многие оказались под судом, другие утратили популярность. Да и ватиканский скандал сильно сказался». расколов консервативную и антикоммунистическую часть католиков, которая могла бы стать основой оппозиции правительству Моро. Я бы предложил работать с лидерами социалистической партии, хотя она и входит в кабинет Моро, но больше двух десятков лет проводила антикоммунистическую политику, что не могло не наложить свой отпечаток, плюс политическая ревность и страх оказаться в тени более влиятельных коммунистов. «Антикоммунистическую политику? Больше двадцати лет?» – иронически отозвался Бжезинский. «А до этого больше двадцати лет они проводили вполне прокоммунистическую политику, действуя заодно с ИКП. Да и потом, их антикоммунизм ограничивался Римом, и на местах они вовсе даже сотрудничали с коммунистами». «И тем не менее это единственная возможность», – возразил Венс. «Если удастся отколоть социалистов от правительства Мора, то вместе с отколовшимся правым крылом христианских демократов они смогут стать основой для оппозиционной коалиции, имеющей шансы на победу». «Призрачные шансы!» — хмыкнул Бжезинский. «Какие есть!» — хмуро отозвался Вэнс. «Ничего другого все равно предложить нельзя». «Примем за основу», — сказал Картер. «Но Збигнев прав, этого мало». «Есть еще у кого-то предложение?» «Экономическое давление», — предложил Бжезинский. «Санкции!» «Санкции вводить нельзя», — быстро вставил Венс. «В ответ макаронники могут окончательно отвернуться и открыто перейти на сторону русских. Вспомните, как нам пришлось отступить в Португалии после аналогичной угрозы». «Но мы же не дети», — усмехнулся Бжезинский. «Все можно делать и не так явно. Давление на предпринимателей в частном порядке». Отказ в кредитах, создание трудностей бизнесу с Америкой не поможет, помотал головой Вэнс. От этого пострадают в основном дружественные нам предприниматели, те, кого еще не посадили. Те, кто поддерживает кабинет Мора, в основном работают с Европой, третьим миром, а теперь еще и с русскими. Их нашим давлением не напугать, тем более, что для них в нынешней кризисной обстановке сделки с русскими действительно выход». «Иногда, джентльмены», — мрачно произнес Тернер, — «я начинаю думать, что их Ленин был прав, говорят, что капиталисты за хорошую цену продадут веревку, на которой их повесят». «И вообще, джентльмены, все настолько глупо и неожиданно, но кто мог знать, что этот мерзавец Симеони после ареста выложит все, или что Андреотти так легко расколется, да еще и будет хранить у себя столько компромата». Я уж не говорю об этом идиоте Джелли. Это додуматься надо. Держать у себя на вилле документы, которые вообще надо было сжечь с самого начала. — И что вы предлагаете, Стэн? — спросил Картер. — Поддерживаю предложение Сайруса, мистер президент. Ничего другого больше не остается. Обрабатывать социалистов, правое крыло христианских демократов и кто там еще найдется по мелочи. а также дружественных предпринимателей и журналистов, кто не вляпался в этот скандал и остался на свободе и пределе. Значит, решено. А что с этими покушениями в Европе? Ну, с покушениями все достаточно ясно. Это местные сепаратисты или левые. Хотя, надо отдать им должное, действовали они с размахом и выдумкой. Впрочем, ирландцы этим занимаются уже лет сто, да и баски лет двадцать. «Было время научиться!» «Русский след найти удалось?» поинтересовался Картер. «Ни малейшего!» вздохнул Тернер. «Все оружие европейского производства!» «Для покушения на кальва-сателла вообще откопали немецкие МГ-15 времен войны, переделанные из авиационного!» «Где только нашли!» «Так что, похоже, это чисто внутренние разборки!» «В Испании у кальва отелло фраги Гонсалеса были плохие отношения с басками у ирландцев и британских консерваторов давняя взаимная любовь да и позиция тэтчер по ольстерскому вопросу секрет парришинеля хотя все это очень не кстати еще бы вмешался Вэнс. на планах по втягиванию испании в нато в течение ближайших трех четырех лет можно ставить крест премьер адольфа суарес И так крайне холодно относятся к этой идее, да еще и итальянский скандал оказался ему весьма на руку. А теперь еще убиты политики, каждый из которых имел все шансы в ближайшее время сменить Суареса. И с каждым из трех можно было договориться. Хуже всего, что теперь у Суареса не осталось реальных соперников. В его собственной партии после гибели Кальва Сателла нет фигур, способных бросить ему вызов. В народном альянсе после гибели Фраги грызня за лидерство и раскол. В ближайшие годы на них можно не рассчитывать. У социалистов после гибели Гонсалеса не осталось равных ему лидеров, а Суарес не стал терять время и договорился с ними о большой коалиции. Благо, амбиции Гонсалеса и Кальва Телла больше не помеха. И теперь его положение прочнее, чем когда-либо, и победа на ближайших выборах у него в кармане. «Ей-богу, джентльмены, если бы я лично не был знаком с Уаресом, то подумал бы, что это он заказал всех троих. К счастью, он на такое не способен. Или, к сожалению. Было бы кого обвинить, помимо безымянных парней в масках на фоне баскского флага». «Это еще не самое плохое», — сказал Тернер. «Из-за этой заварухи с покушениями и арестами в Мадриде схвачен Герен Серен». Вот это катастрофа! Этот бандит не стал держать язык за зубами и выложил все не хуже Динара. Будто недержание на этих мерзавцев находит. Не способна молчать, когда надо. В результате наша боевая сеть правых активистов, созданная в Европе в рамках операции «Гладио», фактически разгромлена. Мы уже не можем дестабилизировать там обстановку по своему усмотрению. Мало того... Это еще и дополнительные водопады помоев на нас в прессе. И все из-за одного болтливого ублюдка. — Да, все связанное с этими покушениями нам здорово повредило, — согласился Вэнс. Мы рассчитывали в ближайшую пару лет вернуть Грецию в военную организацию НАТО. Но сначала итальянский скандал спутал нам все карты, а теперь еще и убийство министра Ралиса, который, по нашим прогнозам, должен был стать следующим премьером и твердо выступал за НАТО и союз с нами. На Ралиса можно было рассчитывать, а остальные... Караманлис не хочет лезть в безнадежную, по его мнению, драку. По мнению наших аналитиков, на ближайших выборах победят социалисты и премьером станет их лидер Папандреу. «Будучи в Афинах на похоронах Ралиса, я имел беседу с Папандрео, хитрый лис из древнегреческой басни. Он дал мне понять, что если бы Кабинет консерваторов вернул Грецию в военную организацию НАТО, то он не стал бы это оспаривать. Но так как этого не случилось, то сам он в нынешней ситуации не желает идти на такой шаг и брать на себя «одиум популярум». Венс снова блеснул меднозвучной латынью. К тому же греки с интересом присматриваются к контрактам своих соседей-итальянцев с русскими, как и испанцев, впрочем. Хорошо еще, вмешался Воткинс, что в Испании у нас без всякого НАТО с пятидесятых есть базы в Кадисе, Роте и Торрихоне. Муча с спокойному Франку. И испанцы пока не требуют их закрыть, а то было бы совсем паршиво, особенно в свете португальских дел, джентльмены. «Да, — Да-да, — поддержал Мейер. — Фактически из-за этого запрета ядерного оружия мы не можем учитывать Португалию в наших планах. Да еще и теряем важнейшую базу на Азорах. Пусть со срочкой на десять лет, но тем не менее. Я не понимаю, джентльмены, неужели ничего нельзя было сделать? — А что именно? — взвился Венс. — Из-за этих покушений португальских леваков мы потеряли ведущих политиков страны, ориентированных на Штаты и НАТО. Генерал Ариага и архиепископ Досилва, которые могли бы возглавить революционные действия, также выведены из игры. Первый навсегда, второй на ближайшие годы, как минимум. К тому же, в результате арестов после этих покушений за решеткой оказалось много наших друзей, готовых на решительные действия. А этот африканский скандал после покушений погубил карьеру множества дружественных нам политиков, чиновников, журналистов и военных. «Давить на португальцев экономически или поддерживать сепаратистов?» Грустно усмехнулся Мейер. «Как уже было сказано, можно было доиграться до полного выхода Португалии из НАТО. Кошта Гомеш вполне на такое способен. Идеалист ничем не лучше нашего Элсберга. Даже странно, как он сумел это сохранить после стольких лет армейской службы и войны в Африке? Меня этот африканский скандал... наводят на размышления», — задумчиво произнес Бжезинский. «Думаю, всем ясно, в чьих руках фактически находится Динар. И как-то слишком уж совпали эти разоблачения с покушениями в Лиссабоне. Вы уверены, джентльмены, что это местные левые?» «Доказательств иного нет», — ответил Тернер. «Если русские тут как-то и замешаны, то они дьявольски хорошо спрятали концы в воду. Как говорят в России... Не пойман, ни вор!» Хотя я не удивлюсь, если русские знали о готовящихся покушениях и подготовили к ним вброс в португальскую прессу. Проблема не в этом, а в том, что никаких контрмер мы сейчас предпринять не можем. После революции «Гвоздик» мы весьма удачно использовали местных католиков против красных. Но теперь из-за скандала в Ватикане на это нечего рассчитывать. Католики сейчас расколоты, «Им не до красных, они заняты разборками между собой». «Так что же вы можете предложить по Греции, Испании и Португалии, джентльмены?» «Спросил президент». «Пока только одно – ждать изменения внутриполитической ситуации», – откликнулся Вэнс. «И налаживать контакты со всеми недовольными», – добавил Тернер. «Да, не весело, джентльмены», – констатировал Бжезинский. От этого ватиканского скандала коммунисты в Москве, да и не только там, в большой прибыли. — Полагаете, русские имеют отношение к ватиканскому скандалу? — оживился Картер. Но вместо Бжезинского ответил Тернер. — Не похоже, мистер президент. Папа Иоанн Павел I никогда не был замечен в симпатиях к коммунистам. Он был против планов Мора включить коммунистов в свой кабинет. Правда, последний год ему стало не до коммунистов. К тому же это не крутая разборка с бригадистами в Риме. В Ватикане с его тысячелетними интригами такие ломовые методы не проходят. Да и нет там русских серьезной агентуры. Это все поповские дела. Святые отцы не поделили власть. Такое уже бывало. — Это когда? — спросил Картер. — В средние века, — ответил Тернер. Последний раз подобное было в конце 14 и начале 15 века. Великая схизма. Один папа в Риме, другой во Франции, а то еще и третий шляется по Италии или Германии. И все пытаются друг друга уничтожить, как сейчас Иоанн Павел в Ватикане и Пии Лефевр в Сионе. Эти поповские разборки нам сильно подгадили в коммунистических странах, особенно в Польше, заметил Венс. — Кстати, о Польше, — повернулся к Бжезинскому Картер. — Это ведь ваша идея, сбигнев операция «Полония». Вы очень упорно ее проталкивали и стратили большие деньги, и все закончилось крахом. — С операцией «Полония» работал не только я, — с явным раздражением ответил Бжезинский. Чувствовалось, что ему наступили на больную мозоль. Там и люди Стена были задействованы, и ведомство Сайруса, Тернер и Вэнс одновременно иронически хмыкнули. «И вообще», — продолжал Бжезинский, — «это работа пяти администраций, начиная с Эйзенхауэра». «Так что же помешало довести ее до успешного конца?» — поинтересовался президент. Бжезинский развел руками. «Больше всего нам повредил скандал с обвинением кардинала Войтылы в педофилии. Сам кардинал клянется, что это клевета и фотографии фальшивка». Учитывая фальшивку о вербовке ЦРУ Полпота, этому можно было бы поверить. К тому же скандал начала раздувать коммунистическая пресса. Хотя теперь уже бесполезно что-то доказывать. К тому же есть данные, что в церковных кругах с педофилией прям неблагополучно. Но церковники стараются все замять. Кроме того, нам сильно повредил скандал с покойным Валенцей, оказавшимся агентом польской охранки Боликом. Он сам успокоился? спросил Мандейл. А черт его знает, со злостью ответил советник по национальной безопасности. Может, и сам, а может, поляки решили избавиться от двойного агента, или русские, я и такое не исключаю. Поляки, кстати, винят во всем ЦРУ. Несправедливо, вставил Тернер. Мы тут ни при чем. Послушайте, сбигнев, повысил голос Картер. Вастен это тоже касается. «Неужели в лидеры независимого рабочего движения в Польше нельзя было выдвинуть кого-то поприличнее, а не платного шпика коммунистических спецслужб?» «Мистер президент», – тоже вскинулся Бжезинский, – «но Валенса подходил идеально. Рабочий, свой парень из народа, истинный поляк, то есть не любит русских и тяготеет к западу. Добрый католик, хороший семьянин, надежный антикоммунист, горлопан с хорошо подвешенным языком, с одатками трибуны и лидера, способный вести за собой людей с представительной внешностью. Кто же мог знать? — По-вашему, джентльмены, ситуация в Польше проиграна полностью? — спросил президент. — По-видимому, да, — откликнулся Тернер. После смерти Валенцы и несчастных случаев с другими видными антикоммунистическими лидерами, а также скандалов с кардиналом Войтылой, агентом Боликом и митрополитом Никодимом и поднятой в прессе шумихой на диссидентов и независимых рабочих лидеров, простые поляки смотрят как на замаскированных шпиков, а на поддерживающих их церковников как на педофилов и отравителей. Ватиканские разборки только подлили масло в огонь. В польской католической церкви сейчас грызутся сторонники Ватикана и Сьона. Им не до борьбы с коммунистами. «Можно ли как-то повлиять на этот ватиканский раскол в плане его прекращения?» — спросил Картер. «Не думаю», — покачал головой директор ЦРУ. «Все очень далеко зашло. Лезть нам в эти дела слишком рискованно. Кого бы мы ни поддержали, пусть даже это будет только так казаться». Это неизбежно толкнет другую сторону к нашим противникам, а это не в наших интересах. Подводя итог, начал Венс, можно сказать, что ситуация в Европе для нас весьма неблагоприятна. Южный фланг НАТО, кроме Турции, для нас фактически потерян. На севере Дания и Норвегия традиционно отказываются иметь в мирное время на своей территории наше наступательное вооружение, особенно ядерные. Теперь к ним прибавилась Португалия. До недавнего времени мы могли рассчитывать на Бельгию, но из-за скандала с разоблачениями Динара и проблем с фламандским сепаратизмом там бушует перманентный политический кризис, и никто из местных политиков не хочет брать на себя ответственность за решение о размещении наших ракет. Наши возможности по размещению ядерных вооружений в Турции Ограничены соглашением с русскими после Карибского кризиса. Таким остаются только Британия, Западная Германия, Голландия и Исландия. Хотя и тут все непросто. В Британии кабинет Хита еще придется уговаривать согласиться на размещение наших ракет. Сколько на это понадобится времени, неизвестно. Примерно так же обстоит дело в Западной Германии. Хотя тут весьма возможен в ближайшие пару лет приход к власти христианских демократов, с которыми будет легче договориться. Что касается Голландии и особенно Исландии, то там наша военная инфраструктура незначительна, и много ядерного оружия разместить не удастся. «Значит, решено», — подытожил Картер. «На Северную Европу влияем в направлении размещения наших ракет». В Южной пытаемся восстановить наши позиции через контакты с политиками, бизнесменами и пропаганду, имея конечной целью возвращение туда военной структуры НАТО и наших баз. В Польше и других коммунистических странах Восточной Европы стараемся сохранить контакты с местными антикоммунистическими кругами до лучших времен. Раз уж речь зашла о базах, вмешался Мандейл. хотелось бы узнать мнение ЦРУ, Госдепартамента, и военных об этой русской авантюре в Западной Сахаре. — Как военной я могу сказать одно, — откликнулся Мейер. Все было организовано очень профессионально. Полагаю, эту западно-сахарскую операцию будут изучать наши кадеты в Вестпойнте и Аннаполисе как классический пример того, каким образом, минимально задействуя свои силы и максимально используя силы союзников, добиться наилучшего результата. Блокада и штурм марокканских гарнизонов, как и контрудар по наступающей марокканской армии, были проведены блестяще. Честно говоря, джентльмены, подготовка этих пустынных партизан впечатляет. Русские здорово натаскали детей Сахары. Хотя, думаю, там были не только эти бедуины. Наверняка комплексами ПВО, ПКР, РЭП, управления и связи управляли те, кому снега привычнее песков. Да и с логистикой явно поработали они же. «Согласен с коллегой», — кивнул Воткинс, — «русские великолепно синхронизировали удар сахарских отрядов из пустыни по марокканским гарнизонам и морскую часть операции с подвозом сахарцем тяжелого вооружения в порт Дахла, причем именно в нужный момент, не раньше, ни позже, а также с минированием морских подходов к прибрежным гарнизонам марокканцев». Хотя надо сказать, марокканцы и не ждали опасности с моря. Что делать на море партизанам, воюющим в пустыне? Подавляющее большинство из них им моря никогда не видели. Лично меня больше интересует политическая сторона этой авантюры и подготовка к ней, проговорил Бжезинский. Ну, отказ Мавритании от Западной Сахары сюрпризом не стал. Повернул голову в направлении советника президента Венс. К этому все шло. Наше посольство в Нуакшоте докладывало, что война крайне непопулярна, до смерти надоела и народу, и армии. Одни поражения и потери без каких-то реальных успехов. Да еще и огромные расходы в нищей стране, где и без того проблем хватает. Прежний президент, придя к власти, обещал мир, но так ничего и не сделал. Но такой быстрой развязки я не ждал. — Ясно, что русские запланировали эту операцию минимум за год до этих событий. За меньший срок просто не успеть натаскать и вооружить этих западно-сахарских бедуинов. Мейер и Воткин кивнули. — Да и караван с оружием якобы для Анголы вышел из России еще до прихода этого ульт-лули к власти, — продолжил Венс. Получается, русские уже давно обрабатывали Ульдлули лули и были в курсе его планов. если сами не подталкивали его на переворот. «Меня интересует, почему мы ничего не знали», мрачно уставился на своих подчиненных 39-й президент США. «Честно говоря, — ответил Тернер, — наша резидентура в тех местах была крайне слаба и финансировалась по остаточному принципу. Не наш район, и интересов особых у нас там нет, не было». Там копошились французы, но и они все проморгали. — Исправить ситуацию можно? — спросил Картер. — На ближайшую перспективу вряд ли. Если попытаемся заигрывать с Западной Сахарой, то поссоримся с Марокко. А марокканские базы для нас в свете европейских дел намного важнее. — Русская база в Атлантике, хотя бы и в африканской заднице, — это плохо, джентльмены! — сказал Мандейл. Но все же это можно пережить. Меня больше волнует происходящее на нашем заднем дворе. Мало нам Кубы, так теперь еще и на Гренаде вздумали подражать Кастро. И русские сразу поспешили туда влезть. Хуже того, советы в Центральной Америке. Я считаю, что присутствие русских в Карибском море и в Никарагуа самая большая угроза для Америки со времен Карибского кризиса. «Ну, если уж на то пошло, то в Карибском море, на Кубе, русские находятся скоро два десятка лет, и Америка это пережила. Будут еще на одном вшивом островке, намного дальше от наших берегов. Не так уж это страшно», — усмехнулся Венс. «Между прочим, этот островок находится рядом с Тринидадом и Венесуэлой, нашей бензоколонкой», — встопорщился Бжезинский. «Вечно вы, сбигнев, поднимаете панику», – отозвался Венс. «Можно подумать, нам мексиканской нефти не хватает. Да и своей в Техасе, Орегоне, Луизиане, Калифорнии, на Аляске полно. Вот Центральная Америка меня действительно беспокоит. Русские в Никарагуа, а там под боком красные партизаны в Сальвадоре и Гватемале, да и в Панаме этот социалист Торрехос в открытую дружит с Кастро коммунистами. Эта Центральная Америка вообще пороховая бочка. Если рванет, я и за Мексику не поручусь. Как вам известно, джентльмены, в силу известных исторических причин нас там не любят. Это уж крайне серьезно. Мы не можем допустить прокоммунистические силы и друзей советов к нашим южным границам. Поэтому русские базы в Никарагуа для нас неприемлемы. Тогда надо было не допускать победы красных в Никарагуа. сказал Бжезинский. «Может, все же стоило послать морскую пехоту поддержать Самосу?» «Мы это обсуждали», махнул рукой Вэнс. «Это бы ничего не дало, кроме потерь с нашей стороны, внутреннего недовольства и падения нашего престижа в мире, особенно в Латинской Америке. Этого нашего суккина сына, как назвал Рузвельт его папашу, действительно ненавидела вся страна. И высадка наших войск ничего не изменила бы. Наоборот...» Против нас поднялись бы все местные, да еще и со всей остальной Латинской Америки сбежалась бы куча желающих пострелять в Гринго. Можно, конечно, было убрать Самосу и посадить кого-то поприличнее, но клан Самоса за безмалого полвека у власти так прочно запустил свои щупальца во все сферы жизни в стране, что его отстранение неизбежно привело бы к дестабилизации. Нам нужен новый Вьетнам под боком? Согласен. поддержал Мейер. В свое время у Сандина было всего пять тысяч, в основном вчерашних крестьян, необученных, плохо вооруженных, без боевого опыта, и мы не смогли с ними справиться. У последователей Сандина и людей побольше, и с оружием все в порядке, как и с подготовкой, и организация была более толковая, и боевого опыта хватает, два десятка лет воевали. К тому же Сандина был наивным идеалистом, потому и попался так глупо. У него не было такого опытного ментора, как Кастро. А у этих есть. — Так что же, — спросил Бжезинский, — смириться с русскими базами в Никарагуа? — Ни в коем случае, — спокойно произнес Вэнс. Я разговаривал с новым русским министром иностранных дел мистером Семичастом. Мой бог, какие все же у русских сложные фамилии. Сложнее разве что у поляков. Все присутствующие невольно взглянули на Бжезинского. не сумев вскрыть ухмылки. Тот невольно скривился, но промолчал. — Мистер Семичастный, — продолжал Уэнс, — вполне разумный джентльмен. Он сам прекрасно понимает, что мы ни за что не смиримся с русским военным присутствием в Центральной Америке и предлагает приемлемый компромисс. — Хорош компромисс, — сказал Бжезинский. Мы должны уйти из Панамы, из Гуантанамо на радость Торрихосу и Кастро, да еще и дать гарантии безопасности красному режиму в Никарагуа и смотреть, как русские копают там канал. «Это только предварительные условия для начала торга», — улыбнулся Вэнс. «Русские вначале всегда заламывают по максимуму. Впрочем, как и мы. Понятно, что о нашем уходе из Гуантанамо в итоге и речи не будет». Хотя наши военные наверняка подтвердят, что стратегическое значение этой базы сильно упало со времен Испанской войны конца прошлого века. И сейчас она для нас важна в основном как заноза в задницу у Кастро. Но в любом случае уходить оттуда можно только в обмен на полный уход русских военных с Кубы, на что советы вряд ли пойдут. Вот по Панаме можно пройти на размен и вывести часть наших баз, но не из зоны канала, Взамен мы потребуем от русских полного вывода их вооруженных сил из Никарагуа и обязательства демилитаризации будущего Никарагуанского канала. Понятно, что взамен придется дать гарантии безопасности канала и красного режима в Никарагуа. Хотя тут есть свои лазейки. Мы, конечно, гарантируем отказ от нападения на Никарагуа и от поддержки всяких вооруженных действий против этой страны. Но Никарагуа, в отличие от Кубы и Гренады, «Не остров. У них есть соседи — Гондурас и Коста-Рика. А эти соседи, в отличие от нас, никаких обязательств не подписывали. И кто может запретить нам оказывать помощь, в том числе и оружием, нашим гондурасским и коста друзьям?» Вэнс улыбнулся еще шире. «А как наши друзья используют такую помощь, это уж их суверенное дело». «Хорошо придумано, Сайрус», — одобрил президент. «Полагаю, это действительно выход». «А как быть с предложением русского министра нашим бизнесменам вместе с канадцами, европейцами, японцами поучаствовать в строительстве канала в Никарагуа?» Ядовито поинтересовался Бжезинский. «Это уже просто наглость, джентльмены». «А почему, собственно, нет?» — спросил Венс. «Если в Никарагуа не будет русских баз... Если канал будет чисто коммерческим, демилитаризованным предприятием, пусть участвует. Возможно, со временем, когда политическая ситуация в Никарагуа переменится, наш бизнес сможет прибрать к рукам управление каналом. В любом случае, еще один межокеанский канал под боком нам не помешает. Тогда решено, подвел итог Картер. Сайрус, я даю добро на переговоры с министром Семичастным и на заключение договора с русскими по этому вопросу. «Только прошу, постарайтесь обойтись без слишком больших уступок советам». «Приложу все усилия, мистер президент», — ответил Вэнс. «Из бесед с мистером Семичастным у меня сложилось впечатление, что русские в какой-то мере тяготятся этой никурганской авантюрой и хотели бы выйти из этой ситуации, сохранив лицо. Другое дело, если на них жестко давить, тут они упрутся и ничего не выйдет». «Все это второстепенные вопросы, джентльмены», — впервые заговорил молчавший с начала совещания глава администрации Гамильтон Джордан. Провалившиеся заговоры, удавшиеся покушения, перевороты в банановых республиках, свары католических святош, приход дружественных советам режимов — все это плохо, но поправимо». Думаю, наши спецслужбы тоже не разучились устраивать заговоры и покупать всяких борцов за свободу, веру или еще что-то. Джордан цинично усмехнулся. В Европе ситуацию тоже можно со временем выправить, влиянием на деловые круги, грамотной работой с масс-медиа и так далее. Не мне вас учить, джентльмены. Про советский режим в Иране с его нефтью и русские базы на путях из Персидского залива неприятно. но не смертельно. Это, скорее, головная боль европейцев, чем наша. Мы сможем даже выиграть от затруднения поставок нефти из Персидского залива, усилив наши позиции на мировом нефтяном рынке, особенно в Европе и на Дальнем Востоке. Перед нами появились более серьезные проблемы глобального плана. Последние европейские события – поставили под угрозу срыва развертывания наших ракет в Европе. Особенно после того, как русские объявили, что выведут свои ядерные силы из Восточной Европы и западных регионов СССР, граничащих с европейскими странами и Турцией, республик Балтии, Кавказа, Украина и так далее, а также серьезно сократят свои обычные силы в Восточной Европе, если получат гарантии неразмещения наших ракет в Европе. После этого число противников наших ракет среди европейцев, которых и без того хватало, увеличилось на порядок. Под угрозой заказа нашим концернам. Не мне вам объяснять, какие это деньги, джентльмены. События в Китае поставили под вопрос планы нашего бизнеса по захвату ведущих позиций на мировом рынке промышленных товаров, на котором нас стеснят европейцы и азиаты. Наши концерны планировали создать дочерние производства в Китае и, используя сверхдешевую и трудолюбивую китайскую рабочую силу, многократно сократить производственные расходы и завалить мировые рынки дешевыми товарами, вытесняя конкурентов. Это не только фантастические доходы, это вопрос господства в мировой экономике, господа. А кто владеет мировой экономикой, владеет миром. И теперь на этих планах поставлен крест. Вместо ожидавшегося прихода прагматиков, готовых к сотрудничеству, у власти в Пекине остались и к тому же укрепили свои позиции идеологические фанатики-маоисты, да и с теми отношения испорчены. Понятно, что при таких условиях ни о каких инвестициях и долговременном развитии бизнеса не может идти и речи. Нашим деловым кругам придется продолжать инвестировать в Южную Корею и Тайвань, а это уж не так выгодно из-за роста уровня жизни в этих странах. То же самое можно сказать о Бразилии и Малайзии. Резервные варианты Таиланд, Филиппины, Индонезия, Индия тоже менее выгодны, чем Китай. Джордан сделал небольшую паузу, обвел собравшихся немигающим взглядом и продолжил. «Наши ведущие бизнес-группы недовольны. Они нас пока, заметьте, пока, ни в чем не обвиняют, но хотели бы знать, на кого возложить ответственность за свои убытки и упущенную прибыль. Кроме того, последние перемены в России выглядят крайне тревожно». ведущие аналитики из мозговых центров прогнозировали усилению советов экономических проблем дефицита товаров воровства коррупции а также усиление среди образованной части общества и элиты тяготения к западному образу жизни эрозию советской идеологии активизацию национализма и сепаратизма на окраинах и как следствие серьезный кризис в россии и коммунистическом блоке в ближайшие лет десять двадцать И вот на наших глазах все эти расчеты и планы летят в мусорную корзину. Вместо впадавших в маразм старцев, у русских новые динамичные правители, настроенные совсем не дружественно к нам и нашим ценностям, и в отличие от своих предшественников, абсолютно не думающие, как понравится кому-то за рубежом, и не интересующиеся тем, что о них подумают иностранцы. с дефицитом товаров для населения они достаточно успешно борются с помощью сделок с итальянцами, иранцами и так далее, а также посредством арестов и посадок криминалов и коррупционеров, что только добавляет им популярности в народе. Кроме того, отмена прежних запретов на мелкий бизнес должна в ближайшее время в значительной степени ликвидировать товарный голод и проблемы на рынке услуг. Кроме того, новые экономические законы должны придать советской экономике импульс, который позволит ей развиваться темпами, близкими к лучшим временам Сталина. Угроза национализма и сепаратизма они блокировали, фактически раздробив нерусские республики на множество автономий. Причем, заметьте, большая часть промышленного потенциала республик оказалась именно в этих новых автономиях. Кроме того, этот «Романов» На съезде коммунистической партии выступил с идеологическими новациями, влившими новый дух в обетшалую советскую идеологию, настраивая ее в подчеркнуто антизападном ключе, да еще и реабилитировал Сталина, причем таким образом, что опровергнуть его весьма трудно. Прибавьте сюда массовые аресты тех, на кого мы делали ставку. Национальные элиты в республиках, антикоммунистические диссиденты, агенты влияния в советских верхах, а также придерживающихся идей либерализма, конвергенции и сотрудничества с Западом, представителей ученого и экспертного сообщества из околовластных кругов. Причем на последних были особые планы, их специально готовили, в том числе во время их выездов на Запад. И вот теперь все в один момент рухнуло. Я общался с господами из трехсторонней комиссии — Богемского клуба, Билдерберга, Римского клуба и других подобных групп. Они весьма недовольны сложившейся ситуацией, перечеркнувшей все, что удалось добиться в России за последние четверть века. И я не знаю, что им ответить, джентльмены. — А при чем тут мы? вскинулся Мондейл. «В конце концов, насколько я понимаю, уважаемые господа из перечисленных групп работали с упомянутыми людьми в России сами, не ставя нас в известность и не координируя с нами свои планы. У нас и информации о большей части их дел не было. Может, им стоит поискать утечку у себя?» «Я намекнул на это», — отметил Джордан. «Но не стоит думать, что этого будет достаточно». «Джентльмены, — остановил разгоравшийся спор президент. — Сейчас речь не о том, где утечка. Это забота наших спецслужб и упомянутых групп. Для нас важнее понять, что и почему происходит в России. Может, вы, Стэн, выскажетесь? — Мистер президент, — начал Тернер. — Это и правда очень странно. Еще три года назад позиции Брежнева и его группы на Советском Олимпе выглядели незыблемыми. Но примерно пару лет назад все стало меняться. Началось с внезапной кончины председателя КГБ Андропова, который проводил относительно терпимую политику в отношении либеральных прозападных диссидентов и сепаратистов в нерусских республиках, но при этом беспощадно подавлял русских националистов и инакомыслящих коммунистов, что нас, в общем-то, устраивало. «Думаете, он сам кончился?» – поинтересовался Картер. «Если это было так, то я очень удивлюсь», — ответил Тернер. «Русские обвинили в его смерти западных шпионов, диссидентов, националистов в республиках. Понятно, что это только пропаганда. На самом деле это явно внутренние разборки в советских верхах. Лично у меня под подозрением заместитель Андропова генерал Цвигун. Они с Андроповым терпеть друг друга не могли, и это не было особой тайной в Москве». Цвигун считался человеком Брежнева и, видимо, поэтому сумел не только выйти сухим из воды, но и занял кресло Андропова. Затем последовала отставка министра обороны Устинова, выдвиженца Брежнева и союзника Андропова. Теперь уже ясно, что из-под группы Брежнева таким образом выбивали силовые опоры. Но на тот момент это было не очевидно. Вскоре в отставку отправились министр внутренних дел Щелоков, тоже выдвижение с Брежнева, и его заместитель, зять Брежнева Чурбанов. Нам удалось выяснить, что всем троим были предъявлены обвинения в воровстве и коррупции, выявленных в их ведомствах, и предложен выбор – почетная отставка и амнистия или суд. Не очень понятно, почему Брежнев не заступился за своих людей, возможно, действительно по состоянию здоровья. Судя по трансляции заседания Верховного Совета, на котором он подал в отставку с должности председателя Президиума, Брежнев действительно рад был возможности отойти от власти. Так или иначе, освободившийся кресло министра обороны занял маршал Агарков, опытный и авторитетный военный, весьма подозрительно и недружелюбно настроенный по отношению к Западу, а кресло министра внутренних дел – возвращенные запалы Александр Шелепин. Кстати, Возвышение Шелепина стало ясным знаком, что группа Брежнева теряет власть. Сам Шелепин политические назначения в министерстве, но первым заместителем и фактически серым кардиналом у него стал бывший начальник пограничных войск Матросов, которому, так сказать, по должности положено встречать в штыки любые иностранные влияния. ну а дальше как вы знаете Брежневу на должности генерального секретаря сменил партийный босс из ленинграда романов а тяжело больного косыгина на должности премьера машеров первый известен как жесткий и требовательный лидер не прощающий ошибок слабости разгильдяйства второй интеллигент из учителей но прошел большую школу во время второй мировой был партизаном потом делал партийную карьеру в республике Белораша, став ее руководителем «Был там весьма популярен. О переменах в советской политике, внесенных этим тандемом, Хэм высказался достаточно подробно». Тернер кивнул в сторону Джордана. «Скажу только, что эти двое очень ловко ведут свои дела». «О да!» – не удержался от восклицания Бжезинский. «Особенно, если вспомнить выступление этого Романова на партийном съезде. Заметьте, как он поставил вопрос с установлением коммунизма!» который обещали все советские вожди, начиная с Ленина, и который все не наступал, став темой для русских анекдотов. Теперь оказывается, что коммунизма не может быть, пока существует капитализм, который угрожает Советам. То есть это мы виноваты, что в России нет обещанного коммунизма. И ликвидацию капитализма, который, по его словам, планета прокормить не сможет – Он возлагает на все человечество, которое должно это сделать в своих интересах, само, так как русские никого силой в коммунизм тянуть не собираются. Все человечество, джентльмены, то есть и мы, и при этом заявлено, что установление коммунизма на всей планете нет альтернативы. Не потому, что так написали Маркс и Ленин. а потому что ресурсов планеты не хватает для развития земной цивилизации. И все это с таким опломбом, будто он точно знает, что будет так и не иначе. Как вам такое, джентльмены? Коммунизм в Америке!» Присутствующие невольно содрогнулись. «А как ловко этот Романов увернулся от сравнения советского строя и западного общества в плане потребления, где советы нам безнадежно уступают». Он просто отказался играть на этом поле, обвинив нас в ограблении планеты. И взамен обществу потребления предложил безграничные, по его словам, возможности творчества и самореализации, которые, как он утверждает, на Западе доступны только обладателям солидных банковских счетов. И вот увидите, джентльмены, это понравится очень многим. Даже на Западе, даже у нас... — Да, эти парни действуют дьявольски ловко, и я очень хотел бы узнать, кто им подсказывает эти идеи. — Могу еще добавить, — заметил Мейер, что пару дней назад в русской армейской газете «Красная звезда» появилась статья министра обороны маршала Агаркова. В ней говорится, что русские отказываются от идеи достижения паритета с Америкой и НАТО в пользу достаточного для обороны и сдерживания любого противника количества вооружений, в том числе ядерных, наличие которых должно обеспечивать гарантированное уничтожение любого агрессора, не превышая это число. В связи с этим СССР не планирует по мере снятия с вооружения большинства устаревающих ракет с ядерными боеголовками, заменять их на новые, а освободившиеся средства направят на неокры. Аналогичным образом планируется сокращать обычные вооружения и вообще численность армии. Кстати, в той же статье Маршала есть сенсационное предложение ко всем заинтересованным странам и компаниям, желающих вывести спутники на околоземную орбиту, делать это с помощью старых русских ракет, снимаемых с вооружения, но вполне способных доставить груз в космос. Думаю, это многих заинтересует. Подводя итог, можно сказать, что разорить советы гонкой вооружений, как предлагают некоторые, взгляд в сторону Бжезинского. Не получится. Как бы нам самим не надорваться. Итак, господа, взял слово Картер, мы с вами должны выработать и принять стратегию дальнейшего поведения по отношению как к советам, так и по защите наших интересов в самых разных регионах планеты. Сейчас я озвучу вам кое-какие предложения, над которыми мы поработали с мистером Жезинским, а дальше хотелось бы выслушать ваши мысли». На озвучивание кое-каких предложений у Картера ушло около 40 минут. Собравшиеся внимали, даже не делая попыток что-то записать. То, что говорил президент, имело статус весьма секретной информации. Если он захочет поделиться ею в письменном виде, то наверняка у него имеются заранее заготовленные копии. И в самом деле, по окончании речи, каждый из присутствующих за исключением Жезинского получил в свои руки копию только что зачитанного документа, после чего глава Белого дома попросил каждого из собравшихся высказать свое собственное мнение. Наибольшую дискуссию вызвало предложение увеличить количество оснащенных ядерным оружием военных баз у границ Советского Союза и стран социалистического лагеря. По мнению вице-президента Уолтера Мондейла, в бюджете США не были предусмотрены такие внеплановые расходы, так что Сенат вполне может завернуть инициативу президента. «Урежем бюджет на социальные нужды», — хмыкнул Мейер, — «или еще где-то откусим». «А завтра американцы выйдут на улицы с требованиями смены правительства», — в свою очередь хмыкнул Вебстер. Поэтому нужно на полную мощность задействовать радио, газеты и телевидение, констатировал Картер. Мистер Бжезинский обещал провести соответствующую работу, собрать представителей ведущих СМИ, объяснить им ситуацию и пообещать, что мы никого не забудем. Как тех, кто нам помог, так и тех, кто решил остаться в стороне. Президент и его помощник обменялись многозначительными взглядами, после чего Картер продолжил. Что ж, «Похоже, на сегодня мы обсудили все, что было запланировано. И запомните, джентльмены, все, что вы здесь услышали, до поры до времени должно остаться в стенах овального кабинета». Не успел директор ЦРУ Стэнсфилд Тернер вернуться в Ленгри, как его буквально на ходу перехватил Джеффи Макуэн. Джеффи уже два года пребывал в статусе заместителя Тернера — начав когда-то карьеру рядовым агентом внешней разведки, а затем перебравшись в отдел аналитики. В свои 41 год его заместитель отличался весьма извращенным складом ума, что, однако, не раз позволяло успешно осуществлять самые рискованные операции, тогда как сам Тернер в прошлом возглавлял морское ведомство, считал себя больше служакой, чем любителей подковерных игр и интриг самого разного уровня. Сэр! «Как прошла встреча с президентом?» «Надеюсь, в адрес нашего ведомства не было выпущено ни одной критической стрелы». «С чего бы это его так заинтересовала моя поездка в Белый дом?» «Подумал Тернер. А что, если это он сливает информацию с советом?» «Да нет, уж МакКуэн точно не может быть кротом. Кто угодно, только не он». «Не угадали, Джеффри. Стрелы летали, но я сумел увернуться». С полуулыбкой ответил глава ЦРУ. «Я вижу, у вас ко мне какое-то дело». «Хм, угадали, сэр. Хотел дать почитать вам один документ. Надеюсь, он вас заинтересует». МакКуэн протянул обтянутую темной кожей папку. «Вы не против, если я ознакомлюсь с содержимым папки попозже, на досуге?» «Конечно, сэр». Только поздно вечером, уже собираясь домой, Тернер, наконец, вспомнил о просьбе заместителя и извлек из сейфа папку. В нее было вложено около десяти листов. На титульном под обложкой было крупно напечатано «The man without a past» — «Человек без прошлого». «Мистер Тернер, на первый взгляд содержание этого документа может показаться вам недостойным вашего внимания или даже глупой шуткой. Однако это не так». Я прошу вас прочитать его до последней строчки, после чего вы сможете сделать соответствующие выводы. Необходимо ли нам и дальше разрабатывать объект, или он не стоит нашего внимания? Мистер Тернер, возможно, вам знакома книга «Марсианин», автором которой является советский писатель Сергей Губернский. Я ее прочитал уже после того, как ею заинтересовались специалисты из НАСА, и соответствующая записка около года назад легла на мой стол. В записке, подписанной главой инжиниринговой службы Бобом Сколзом, говорилось, что некоторые технические решения, описанные в книге, находятся в НАСА на стадии разработки, и непонятно, каким образом о них смог узнать простой русский писатель. Далее следовали описания этих самых разработок, которыми я не хотел бы без нужды вас лишний раз утомлять. После этого я дал команду взять Губернского в разработку, Была задействована наша агентурная сеть в Москве, за объектом установили круглосуточное наблюдение. К сожалению, наш человек в КГБ после известных событий вынужден был законсервироваться, так что пока без лишней необходимости мы стараемся его не тревожить. Подслушивающее устройство удалось установить только в личный автомобиль губернского, но это пока особых дивидендов не принесло. В квартиру проникнуть оказалось невозможно, Выяснилось, что она находится под круглосуточным наблюдением, но мы смогли подключиться к телефонной линии и имеем возможность прослушивать разговоры Губернского. Также сотрудниками КГБ ведется постоянное наблюдение за самим объектом. Наших людей в Москве этот факт весьма заинтересовал. Они начали раскапывать прошлое Сергея Губернского, который считается в советах успешным писателем, композитором и режиссером. выяснился странный факт – наш объект – человек без прошлого. Первое упоминание о нем датируется 18 апреля 1975 года. Именно в этот день Сергей Губернский появился в Пензе, где нанялся грузчиком в овощном магазине. При этом его одежда явно выбивалась из общего ряда, хотя в Соединенных Штатах он не сильно бросался бы в глаза своим внешним видом. Нам стоило немалых усилий выяснить, что объект якобы потерял память и не помнит, что с ним происходило до 18 апреля. Именно это он говорил и врачам, и сотрудникам правоохранительных органов. Возможно, агентам КГБ удалось что-то из него вытянуть, но эта информация для нас пока недоступна. Вскоре у Губернского возникла лавстори с заведующей магазином, которая предоставила ему свою квартиру для совместного проживания. Забегая вперед, сообщу, что 30 января 1976 года у пары родился мальчик. К этому времени Губернский развил весьма бурную деятельность. Он успел совершить археологическое открытие, написать несколько книг, включая упомянутого мной марсианина, и стать автором нескольких хитов советской эстрады, или, как принято говорить у русских, шлягеров. А летом 1976 года поселился в подмосковном поселке писателей Переделкина, что у русской творческой интеллигенции считается большим успехом. Позже мистер Губернский оказался в санатории «Летцы», где также отдыхал первый секретарь ЦК КП Белоруссии Петр Машеров. По официальной версии, объект работал над биографией Машерова, что впоследствии стало основанием для создания последней книги о его партизанской молодости. В годы Второй мировой Машеров под кличкой Дубняк был одним из организаторов и руководителей партизанского движения на территории Белоруссии. После этого Губернский и Машеров неоднократно встречались и созванивались, Нашим людям удалось выяснить, что объект посещал одно из первых собраний заговорщиков во главе с Машеровым, состоявшейся в Большом театре. Там же присутствовали Романов, Ивашутин, Кулаков и еще несколько лиц, которые в дальнейшем составили костяк нового советского правительства. Почему простой писатель был удостоен такой чести? Еще одна загадка, над разгадкой которой мы сейчас работаем. взялся губернский из за создания собственной рок группы которая моментально покорила сердца советской и зарубежной аудитории ее первый альбом написанный кстати все тем же губернским после очередного переиздания уже претендует на получение статуса «платиновый». наши продюсеры мечтают устроить гастроли группы по америке хотя вряд ли советское министерство культуры обрадовалось бы такому предложению Также объект явился к прежнему председателю гостелерадио СССР с целым пакетом новых, я бы даже сказал, революционных для советского телевидения проектов. На встрече Губернский негативно отозвался о лидерах советского правительства, в результате чего вскоре имел приватную беседу с председателем КГБ Цвигуном. Однако каких-то серьезных последствий для объекта это не имело. Более того, по прозвищу Цвигуна – Губернский написал книгу о КГБ. Затем прежний руководитель гостелерадио по состоянию здоровья оставил свой пост, а с человеком, пришедшим на его место, Губернскому удалось удивительно быстро договориться. Одним из реализованных проектов стали съемки на Кубе мыльной оперы, в которой воспеваются антиамериканские настроения и восстание крестьян против лояльного нам режима. Причем режиссером сериала выступил сам Губернский. Сериал уже демонстрируется в нескольких странах Латинской Америки, а сейчас снимается второй сезон. Особое любопытство вызывает тот факт, что за все эти годы объект ни разу не обращался к врачам. За время нашего наблюдения он не болел даже насморком. И что еще более любопытно, его маленький сын, которому идет четвертый год, также не перенес ни одного заболевания, в том числе характерного для его возраста. И исключено, что объект обладает повышенным иммунитетом, который может передаваться по наследству. И еще одну интересную вещь удалось выяснить нашим людям. В свое время Губернский познакомился с известным русским артистом, любимцем советских граждан Владимиром Высоцким. Нашему человеку удалось войти в доверие артисту. И вот что он узнал. На одной из вечеринок объект представился Высоцкому ясновидящим, предсказав несколько событий, которые впоследствии имели место быть в реальности. В частности, Губернский предсказал точную дату прихода к власти в Эфиопии Менгисту Хайли Мариама, а также, когда Ливия будет провозглашена Джамахерии. Особенно заинтересовало нас его предсказание об авиакатастрофе на Тенерифе, когда при столкновении двух самолетов погибли более 500 человек. Причем в последнем случае – Губернский заявил, что столкнутся именно два самолета, и погибнут более пятисот человек. Стэнсфилд Тернер сидел над отчетом полтора часа, подчеркивая карандашом важные, по его мнению, места в тексте. Заканчивался документ предложением выманить объект на территорию нейтральной или дружественной Соединенным Штатам страны, а лучше в сами США, чтобы появилась возможность поработать с ним вплотную. Взяв трубку телефона, директор ЦРУ набрал домашний номер МакКуэйна и только после того, как пошли гудки, посмотрел на часы. Половина первого ночи. Дьявол! Как-то он и не подумал, что его заместитель может уже спать. Но бросать трубку было поздно. На том конце, защищенной от любой прослушки линии, ее уже подняли. И прозвучал хриплый, наверное, с просонья, голос Маккуэна. «Я слушаю». «Извините, Джеффри, что так поздно звоню. Я только что закончил читать ваш отчет по этому губернскому. Он меня заинтересовал. Я имею в виду и отчет и самого русского. Крайне любопытный тип. Вам нужно с ним плотно поработать, выяснить, что он собой представляет. Я рад, сэр, что мое предложение нашло отклик в вашем сердце». Я могу надеяться, что получил карт-бланш. Именно так, Джеффри, действуйте и не забывайте меня информировать о происходящем. А теперь спокойной ночи. Надеюсь, вам удастся уснуть, а вот за себя я не ручаюсь. Тернер опустил трубку и устало потер глаза. Чувствовал он себя, как после пары чашек крепкого кофе. Бывало, что, засиживаясь допоздна, он оставался ночевать на работе, Благо, к его кабинету примыкала комната отдыха. Нэнси уже привыкла к такому его графику и не докучала лишними звонками. Все-таки жены военных уже сами по себе люди полувоенные. Утешив себя этими мыслями, он набрал домашний номер, и когда в трубке послышался голос супруги, сказал. «Милая, ложись сегодня без меня. Я задержусь на работе. Все? Целую. Спокойной ночи, дорогая».